Мотоцикл — По-другому это не работает, — объяснил Санек. — Нужно обязательно двигаться на чем-то верхом. Велосипед, мотоцикл, гироскутер, повозка без бортов, что угодно, лишь бы ты был снаружи. — А лошади? — спросил Дима. — Наверное, раньше так на тропы ходили. — Скорее нет, — ответил Санек после секундной паузы. — Ну или наездник брал с собой кота. Лошади очень добрые создания. Они сразу привлекают тех, кто живет на тропах. Шансов выжить без кота нет никаких. Да и с котом он должен быть очень сильным. А на собаке, не унимался Дима, если верхом? На собаке, удивился солдат, это уже живодерство какое-то. Что за собака выдержит такой вес? Твой не выдержит, согласился Дима, да и мой, пожалуй, тоже. А вот его, он указал на Колю, вполне, сенбернар какой-нибудь. «Тогда возможно», – кивнул Санек. «Только все равно без кота на тропах долго не прожить. Понимаешь, проблема не столько в том, чтобы попасть на тропы. Уверен, это получается не так уж и редко. Проблема в том, чтобы там выжить. А это возможно только с котами. Так что, если твой синбернар дружит с котом и готов его возить на себе, то да, какой-нибудь ребенок может стать ходаком. «Эти тропы – нечто вроде системы сообщений, да? Тоннели?» В разных мирах есть самые разные теории, ответил Санек. Где-то даже считают, что тропы – это что-то вроде сервисных проходов, оставленных создателями нашей Вселенной. Они находятся вне, за ее пределами, поэтому не обязаны подчиняться внутренним законам. Звучит логично, заметил Дима. Ага, кивнул Санек. Только если так, они, видимо, давно заброшены. Почему? Там много разных тварей, хищных. Непостижимых, пролезших откуда-то извне, тамошние львы, и тигры, и медведи. Понятно же, тропы давно не чистили. А может, их специально напустили внутрь? Ты говоришь, случайно попасть на тропы не так уж трудно. Может, они это просто предохранитель? Тоже может быть, легко согласился солдат. Говорю же, теорий очень много. А что за второй фактор, который должен совпасть, чтобы оказаться на тропе? «Не догадался еще?» «Нет». «Ходок должен подвергаться смертельной опасности». У Димы Мороз пробежал по спине. «Как это?» Переспросил он. «Вот так», — ответил Санек, неожиданно весело улыбнувшись. «Когда жизнь висит на волоске, ты попадаешь или на тропу, или...» «Ну, ты понял». «Постой. Значит, чтобы выбраться отсюда, мы...» «Ага», — кивнул солдат. «Должны оказаться между жизнью и смертью». «Кстати, в некоторых теориях от Ропа говорится, что на самом деле ходаки вовсе не...» «Стоп!» — Дима вытянул вперед раскрытые ладони. «Подожди, мы все вместе? И Таня? И вот даже он тоже?» — он указал на Колю. «И мы все должны оказаться в смертельной опасности?» «Эй!» — возмутился Коря. «В смысле даже он? Ты меня бросить хочешь?» Дима вздохнул, чтобы ответить. Но потерялся в круговороте обрывочных мыслей и выдохнул, так ничего и не сказав. «В смертельной опасности и верхом на мотоцикле!» – кивнул Санек. «Причем все мы!» «Знаешь, я думал, чтобы Таню и Коля оставить здесь!» «Эй!» – снова вмешался Коля. «Что?» – присоединилась Таня. «Не кипятись!» – ответил солдат. «Да, думал. Не мог не думать. Но по всему выходит, что, оставаясь здесь, вы будете еще в большей опасности». Не факт, что пришельцы уйдут, даже убедившись, что Дима ушел по тропе. И неизвестно, что с вашими родителями. Даже если все закончится, хаос в мире уляжется еще не скоро, а у двух детей выжить в нем шансов совсем немного. Так что если рисковать, то все вместе. Так будет честнее. — У тебя есть мотоцикл? — спросил Дима. — Конечно, — кивнул Санек. — Я же ходок. И не просто мотоцикл, а мотоцикл с коляской. Так что все поместимся. И мы поедем куда-то, где смертельно опасно?» Снова вмешался Коля. «Круто!» «Сейчас везде смертельно опасно», пожал плечами солдат, поднимаясь из-за стола. «Но все не так просто. У меня есть план. А сейчас нам всем нужно как следует отдохнуть и попытаться поспать. Стартуем вечером на заходе солнца». «Но мы только недавно с Барсом проснулись. Я выспался. Как уснуть-то?» возразил Дима. «А ты попробуй», – подмигнул Санек. Вопреки опасениям, Дима уснул почти сразу подмерное мерной мурлы барса Ему снилась мама. Настоящая мама, а не то странное и страшное существо в ее оболочке, которое пришло из больницы. Такие сны были очень редкими и потому очень ценными. Без них он бы совсем забыл, что такое «мама». Гротескный образ из реальности вытеснил бы настоящее значение этого слова. Он сидит у нее на коленях с закрытыми глазами, чувствует тепло ее ладоней. Она гладит ему спину, успокаивая, во рту чувствуется привкус слез, на глазах влага. Он недавно плакал, почему он не помнил, но сейчас ему хорошо, он успокаивается в тепле, окутанный родным запахом. Постепенно приходит осознание, что они куда-то едут. Мерно тарахтит двигатель, скрипят амортизаторы. Коляска раскачивается, пахнет пылью и солнцем. «Дименок, котенок!» — шепчет мама. «Дименок, родненок!» Дима отчетливо слышит ее шепот, несмотря на шум и поток встречного ветра. Он боится открыть глаза. Боится, что сон рассеется слишком рано. Но все же одна мысль заставляет его поднять веки. Он никак не может понять, кто за рулем. У папы никогда не было мотоцикла и прав на его управление. Он это знает точно. Папа всегда ругается на мотоциклистов, когда летом они проносятся мимо окон их автомобиля, стоящего в пробке. Он видит истлевшие джинсы, согнутое колено на подножке. В прорехах виднеется коричневая гниющая плоть. Мертвец сидит за рулем». Гордо выпрямив спину, глядя на дорогу светлыми голубыми глазами. Словно почувствовав его взгляд, он поворачивает голову и глядит на него. Но Диме совсем не страшно. Мама рядом. Он чувствует тепло ее ладоней. «Эй, нам пора!» Голос грубо вырывает его из сна. Дима рывком просыпается, но ощущение безмятежности все еще сохраняется. Он еще чувствует тепло материнских рук. «Ну вы гораздо спать!» Санек настаивал, чтобы они перекусили, но кусок в горло не шел. Дима понимал, что в реальной жизни любой человек подвергается смертельной опасности по много раз на дню. Если вдуматься, не свежая уличная еда, в которой мог зародиться редкий вирус или супербактерия, псих с оружием, неуравновешенный водитель. Но он еще никогда сознательно не шел на смертельную опасность. А от того, что он совершенно не знал, что это будет за опасность, Становилось только тревожнее. «Мотоцикл стоит на открытой парковке», – начал солдат, расправившись со своей банкой каши. «Самое сложное – это добраться до него. Если нас накроют до того, как мы стартанем, не видать нам троп, даже с таким котом, как Барс». «А дальше?» – поинтересовался Дима, отхлебнув теплого сладкого чаю. «Что дальше?» – искренне не понял Санек. «Дальше проедем, сколько успеем, что непонятного». до того как нас шмальнут ответила таня а с чего вы взяли что нас шмальнут не успокаивался дима например с того что они всех шмаляют кого еще не успели в лагеря загрести пожала плечами таня а если они обнаружат ну что я это я до того как шмальнут и не будут шмалять а попытаются нас захватить не беспокойся на этот счет санек вытер губы бумажной салфеткой и поднялся из за стола у меня есть план «Так что за планта? «Если расскажу раньше времени, он не сработает», — солдат пожал плечами. «Так, собираемся и на выход. Хорош сопли жевать. Время». Они собрались в большом тамбуре, шлюзе. Санек достал из железных шкафов камуфляжную куртку, разгрузку, автоматическую винтовку, несколько магазинов и гранат, шлем-каску с желтым визиром. Все это он тщательно осмотрел, пощелкал какими-то рычагами и навесил на себя». «Так», — сказал он, подходя к шкафу с оружием, и извлекая оттуда небольшой черный пистолет. «Тань, тебе придется перевооружиться. Двустволка на мотоцикле и тем более на тропах никак не покатит». «Отстой!» — Таня нахмурилась, но пистолет взяла. «Ты же знаешь, у него убойная сила никакая по сравнению». «Знаю», — Санек перебил ее. «Но выбора нет». «Коля», — позвал солдат, — «и тебе то же самое. Проверь тщательно». Заодно в памяти освежишь, что на занятиях было. Гранат тебе не даю. На тропах опасно слишком. Ладно. Коля взял пистолет двумя руками, скривился от напряжения, нажал рычаг и освободил магазин. С деловым видом проверил заряды. Потом щелкнул спусковым крючком, предупредительно направив ствол за дверь тамбура. У Димы что-то неприятно защемило, когда он увидел, как ловко маленькие детские руки обращаются с оружием. — Ты, — Санек указал на Диму, — держал пистолет в руках когда-нибудь? — Держал, — кивнул Дима, — даже снаряжать умею. Солдат удивленно поднял брови. — Даже так? — Папа военный, — пояснил Дима. — Ясно, — кивнул Санек, — в общем, тоже держи ствол, на тропах точно не будет лишним. Пистолет выглядел знакомо, он был очень похож на отцовский ПМ, отличался только деталями, Рисунок на рукоятке иной, спусковой крючок расположен чуть ниже, ствол короче, рама более квадратная, но механизм был точно такой же. Дима без труда разобрал оружие, убедился, что все в порядке, и собрал снова, вставив снаряженный магазин. — Барс, тебе не предлагаю, — неожиданно сказал солдат и осклабился. — У тебя лапки. Вместо ответа Барс громко фыркнул в своем рюкзаке. — Консервы, воду никто не забыл. теплые накидки. Проверьте, неизвестно, сколько времени займет дорога по тропе. Все утвердительно кивнули. Ну что, тогда поехали? С этими словами солдат повернул круглую рукоятку на входной двери тамбура. Дверь с массивным гудением отъехала в сторону, открывая проход в узкую металлическую кабину, освещенную матовым решетчатым светильником. На стене виднелось несколько пластмассовых кнопок с символами. Это что, лифт? удивился Дима. — Ага, — подтвердила Таня, — наверх поедем с комфортом. Что толку дальше прятаться? Здание терминала выглядело точно так же, как вчера, когда Дима впервые его увидел. Разве что солнце клонилось к закату сильнее, все отчетливее разливая красноту по бетону и стеклам. Где-то возле главного входа, он помнил, стоит его велосипед. Конечно, забрать его не получится. От этого вдруг стало грустно. Близкая и дорогая ему вещь навсегда останется тут, под чужим небом. Хорошо бы его нашел кто-то из детей выживших, загадал он, и катался бы на нем. Первое время, пока жизнь налаживается, это было бы очень полезно. Мотоцикл был очень похож на аппарат, который Дима видел во сне. Он даже запнулся, когда увидел его и замедлил шаг. Солдат это заметил и энергичным жестом поторопил его. «Ты на заднее сиденье». прошептал Санек, когда они подошли вплотную к аппарату. Кот с тобой, остальные в коляску. «А не может сделаться так, что мотоцикл попадет на тропу, а коляска нет?» неожиданно спросил Коля. «Не может», твердо ответил солдат. «Я уже пробовал». Они расселись по местам, Санек обошел мотоцикл, внимательно все осмотрел и проверил. «Аккумулятор почти на нуле, конечно», прокомментировал он. «Будем на кикстартере заводиться». После того, как двигатель заработает, у нас будет пара секунд, пока нас не засекут твари в терминале. Еще секунд через пятнадцать они будут на парковке. За это время мы должны тронуться и набрать скорость. — Нам же вроде как раз и нужна смертельная опасность, — сказал Дима. — Верно, — кивнул Санек. — Чтобы попасть на тропы, нужно быть в смертельной опасности. И ехать. Если нас разорвут на месте, никаких троп мы не увидим, и кот никого не спасет. «Ясно». «Готовы?» Солдат с легким скрипом извлек из недр мотоцикла, повернул и откинул на шарнире кривую металлическую лапу с педалью. «Всем крепко держаться!» Мотоцикл зашатался. Дима рефлекторно вцепился в обрезиненное полукольцо, закрепленное спереди его сиденья. Два-три удара, чих и аппарат заторахтел. От громкого звука сердце Димы сжалось в голове или нет. Неожиданно отчетливо послышался скрежет металлических когтей по бетону. Он вдруг понял, что ему совсем-совсем не хочется выяснять, как выглядят их обладатели. Они тронулись неожиданно плавно, без всякой пробуксовки, уверенно набирая скорость. Поворот и паркинг остался позади. Проскочили открытые шлагбаумы. Дима спиной чувствовал какое-то движение сзади, но оглядываться даже не думал. Назад лучше не смотри, Барс подтвердил его опасения. Такое уродство потом не скоро забудешь. Они уже прошли поворот на магистраль, когда мотоцикл вдруг оказался в ярком круге синеватого света. Дима успел почувствовать неожиданную легкость, как будто он вдруг потерял вес, а потом он заметил прямо возле своего носа ствол автоматической винтовки. Санек, вывернув под странным углом руку, твердо удерживал оружие. Дима успел разглядеть его побелевший палец на спусковом крючке, а потом мир вокруг вдруг изменился.